«Медленно!» «Жигули!» «Слушай, а как все было?» — спросил Володя Петров. «Сосредоточенно, глядя на дорогу. То есть, когда ты нашел Нину мертвой, и что произошло до того? Я же тебе уже рассказывал!» — заерзал на сиденье греков. «И все-таки...» «О, Господи! Мы поссорились!» Последнее время вообще все шло не так. Уволил бригаду строителей, которые откровенно халтурили. Расстроился, увидев их работу, нервы расшатались. Она же потребовала внимания, слово за слово. Дальше ты и сам знаешь, как это у нас было. Я выскочил из дома и кинулся к машине. Она закричала вслед. «Если ты сейчас уйдешь, ты никогда меня больше не увидишь. Никогда!» «И ты все же ушел?» «Володя, это не первый раз Нина постоянно угрожала мне самоубийством, если я подам на развод». «Допустим. Что касается Нининых угроз в тот вечер, соседи это подтверждают». Задумчиво сказал Петров. Она действительно так и сказала. «Ты меня никогда больше не увидишь». «А ты что, проверял?» — возмутился Греков. «Извини, но это моя работа. А что было дальше?» Я сел в машину и уехал в Зеленоград. «И почему же ты все-таки вернулся?» Тихо спросил Петров. «Я вспомнил, что оставил на даче пистолет. Понимаешь, поскольку такие сцены повторялись, по крайней мере, раз в месяц, я сразу этому не придал значения. Не хотел, чтобы жена подумала, будто я поверил ее угрозам. И я уехал. Был уже вечер, Погода мерзкая, шел дождь. На улице темно, пасмурно». Настроение у меня тоже было мерзкое. Я сидел дома, смотрел в окно. Пил. Была малость», — кивнул Юрий. Вдруг я подумал, вот в такую погоду люди склонны к суициду и кончают жизнь самоубийством. И вновь вспомнил про пистолет. Тут мне вдруг стало не по себе. Сердце заныло. Как-никак мы с Нинкой... Ниной. Восемь лет прожили. Не душа в душу, конечно. Но друг другу претерпелись. Я словно почувствовал что-то, лег спать, но сон не шел. Ворочался, ворочался, а потом не выдержал. Этот пистолет не давал мне покоя, что он лежит в ящике в шкафу. Я встал, оделся и пошел на дачу. Пешком пошел? Я же выпил. Не садиться же за руль в таком состоянии. У нас там стационарный пост на выезде из Зеленограда. Рисковать я не люблю. Тем более идти недолго, минут двадцать. А быстрым шагом и того меньше. Все время хотел спросить, зачем строить дачу в двух шагах от квартиры? Во-первых, не в двух шагах, — вздохнув, сказал Греков. Во-вторых, это не дача, а загородный дом. Мы планировали, когда он будет готов окончательно продать свою однушку и переехать туда насовсем. Понятно, — кинул Петров. Ну, слава богу, а то я уж подумал. Что ты меня в чем-то подозреваешь? Что ты, Юра? Отмахнулся Петров. Так вот, когда я вернулся, было уже около полуночи. Я удивился, что входная дверь открыта. Легла спать и не закрылась. У нас, конечно, спокойно, но все-таки. Все запираются на ночь. Я вошел в дом и крикнул. Нина, ты где? Мне никто не ответил. Когда я прошел в гостиную и... Юрий замолчал. Петров тоже молчал. Напряженно, глядя на дорогу, потом спросил. «Тебе тяжело вспоминать?» «Да, знаешь, непросто. Она была там, в гостиной, на диване. Я сразу все понял. Она все-таки это сделала». Эксперт говорит, что она умерла между одиннадцатью и полуночью. «Да? Что ж, возможно», — безразлично сказал Греков. «Я сразу же стал звонить тебе. Да, я помню». — кивнул Петров, безотрывно глядя на дорогу. — У меня на часах было две минуты первого. — Извини, но я на часы не смотрел. — Понимаю. Скажи. Петров вдруг замялся. — Я знаю, что Нина была не в ладах с техникой. А как же тогда оружие? Если бы она отравилась или надышалась бы угарным газом, это было бы по-женски. Но пистолет... Не забывай. что она была женой спортсмена «Стрелка». Разумеется, я показывал ей оружие и пытался научить с ним обращаться. «А зачем?» «Разве тебе не хочется, чтобы самый близкий человек разделял твои интересы? Уважал твое хобби? Чтобы ты мог поговорить с ним об этом? Допустим, ты женился или завел подружку? Что, не стал бы агитировать свою девушку ходить в бассейн? Не пытался бы дать ей уроки плавания?» «Конечно, да», — охотно согласился Петров. «Мне было бы приятно, если бы она видела, как хорошо плаваю я, да и сама бы смотрелась в бассейне неплохо». Я подумал точно так же и приобщал Нину к стрельбе, в клуб вводил. Оружие Нина держала в руках неоднократно и на курок нажимала, хотя и не попадала в цель. Зрение у нее было плохое. Но чтобы приставить пистолет к виску и выстрелить, не надо даже очки надевать, так что...» «Странно, что она не оставила предсмертной записки», — вздохнул Володя Петров. «Разве мало она об этом говорила?» — слегка удивился Греков. «О том, что собирается покончить жизнь самоубийством?» В свою очередь удивился Петров. «Ни разу». «Это тебе ни разу». «А тебе?» «Володя, это уже не смешно. Мы пошли по второму кругу». «Мне говорила, у нее была депрессия». А последнее время она вообще все время находилась в подавленном состоянии. Из-за чего? Из-за того, что не могла иметь детей. А она обследовалась. Хотелось... ходила к врачу. Юрий нахмурился. Да его жена только и делала, что ходила по врачам. Он злился на то, сколько его пробка относила денег в частной клинике. Ведь результат ноль. Давно уже пора было понять, что детей у них не будет. А ты... Хотел иметь детей?» Тихо спросил Володя. «Ну, разумеется». Обследовался. «Ты что, издеваешься надо мной?» и Юрий Греков недовольно расправил широкие плечи. «Кто бы сомневался, что у такого большого, сильного мужчины что-то не в порядке?» «Взять его и взять Нинку». До одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять. «Это она во всем виновата». «Странно», задумчиво сказал Петров. У ее старшей сестры двое. Ну и что? Значит, и с наследственностью все в порядке. Может быть, Нина серьезно болела, и это стало причиной бесплодия? Я-то откуда знаю? Резко сказал Греков. А ты не говорил с врачом? Ну что ты ко мне пристал? При чем здесь это? Она умерла, понимаешь? Теперь то, чем она была больна, не имеет ни малейшего значения. Ты знаешь, что Михаил Одинцов... Покончивший с собой в конце этой зимы, тоже страдал бесплодием. «На что ты намекаешь?» — насторожился Юрий. «Петрова явно занесло не туда. Надо его притормозить». «Я не намекаю. Я просто констатирую факт. Констатировать факт — это моя работа», — напомнил Греков. «Юра, не злись. Просто я пытаюсь понять, почему эта женщина едет рядом». и Петров через его плечо посмотрел на красный ягуар. «Быть может, она сумасшедшая? Маньячка? Одинцова? Она по образованию психолог. По-твоему, психолог не может сойти с ума? Всякое бывает. А что ты так разволновался? Я просто ищу. В данном случае ты ищешь аналогию. Может быть, они ходили в одну и ту же клинику? Михаил Одинцов и Нина. Где их и довели до самоубийства? Какая чушь! Греков чуть не рассмеялся. «Почему ты так думаешь?» — тихо спросил Петров. «Потому что, если уж Одинцов и ходил по врачам, то, учитывая, сколько у него было денег, это были отнюдь не те врачи, к которым обращалась моя жена». При этих словах Володя Петров как-то странно посмотрел на друга и, кажется, усмехнулся. «Что? Что такое?» — заволновался Юрий. «Ты так хорошо знал свою жену?» Вдруг тихо спросил Петров. «Послушай, давай поговорим о чем-нибудь отвлеченном, не о Нине». «Хорошо?» — охотно согласился Петров. «Я расскажу тебе одну призанимательную историю. На первый взгляд она может показаться фантастической. И если бы я не знал на сто процентов, что так было на самом деле, не поверил бы ни за что. Это история самой невероятной карьеры. Не просто из грязи в князе. С самого дна». из отброса общества на вершину социальной лестницы, где слава, почет, уважение и деньги. Интересно послушать? — Ну, давай, — кивнул Греков, — о чем угодно, только не о Нине. Пусть Володька немного его развлечет. Поток машин движется очень уж медленно, но на кольцевой так бывает. Где-то на выезде с крупной магистрали вливается большой ручеек, И движение начинает тормозиться. Как только они минуют опасный участок, вновь поедут быстро. Через какой-нибудь час будут на месте. Через какой-нибудь час.